Глава 25. Игра в ожидание. После визита мистера Пендлтона, мисс Поли стала готовиться к приезду специалиста, вызванного для консультации о состоянии племянницы. «Полианна, милая, осторожно начала она. Мы с доктором Орэном решили, что тебя нужно показать еще одному врачу. Может быть, он подскажет, как быстрее поставить тебя на ноги». Полиана просияла «Доктору Чилтону?» — воскликнула она. его обожаю, он такой милый. Я сразу о нем подумала, только боялась вам сказать. А вдруг вы не захотите, потому что он видел вас тогда на летней веранде? Как я рада, что вы решили его позвать!» Тетушка Полли слегка побледнела, потом слегка покраснела, потом снова побледнела. Однако взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, сказала с улыбкой. «Нет, милая, я совсем не имела в виду доктора Чилтона. Я говорила об известном враче из Нью-Йорка» который отлично разбирается в таких случаях, как твой. Полианна расстроилась. Вряд ли он понимает медицине больше, чем доктор Чилтон. Конечно, больше, уверяю тебя, милая. Но ведь доктор Чилтон лечил мистера Пендлтона, когда тот сломал ногу. Ах, тетушка, если вы не против, умоляю вас, пригласите, пожалуйста, доктора Чилтона. Краска залила щеками с поля. На некоторое время она даже потеряла дар речи. А когда обрела его снова... В ее голосе появились прежние жесткие нотки. «Конечно, я против Полиана. Решительно против. Ведь я желаю тебе только лучшего. Кроме того, о докторе Чилтоне не может быть речи еще по другой причине. Но сейчас я не собираюсь это обсуждать. Как бы то ни было, доктор из Нью-Йорка разбирается в таких случаях, как твой. Гораздо лучше доктора Чилтона. Можешь мне поверить, милая? Кстати, он будет здесь уже завтра». Полиана с сомнением покачала головой. «Ну, тетушка...» «Если бы вы любили доктора Чилтона...» «Это еще что такое, Полианна?» Резко прервала ее мисс Полли. И щеки стали совсем пунцовыми. «Ничего особенного», — вздохнула девочка. «Я только хотела сказать, что если бы вы любили доктора Чилтона, то, конечно, позвали бы его, а не какого-то другого, который вам безразличен. Я бы так и сделала. Ведь я обожаю доктора Чилтона», — повторила она. В этот момент в комнату вошла медсестра, и тетушка облегченно вздохнула. «Мне очень жаль, Полианна». Холодно, сказала она. «Но на этот раз предоставь, пожалуйста, решать мне». «Тем более все уже решено. Я ведь сказала, доктор из Нью-Йорка приезжает завтра». Однако завтра все вышло не так, как предполагала мисс Полли. Доктор из Нью-Йорка не приехал. Пришла телеграмма, что его приезд откладывается по причине его собственной внезапной болезни. Это позволило Полианне еще раз попросить тетушку, чтобы та пригласила для консультации доктора Чилтона. «Ну, пожалуйста, тетушка!» — взмолилась она. Но, как и прежде, последовало лишь решительное «нет». «Что угодно, родная моя, только не это!» — отрезала мисс Полли. Время шло, и мисс Полли в самом деле за всех сил старалась угодить девочке. «Вот чудеса! Глазам своим не верю!» — рассказывала Нэнси старику-садовнику. «С утра до ночи хозяйка вертится, как волчок, только чтобы как-нибудь развлечь племянницу». Весь дом поставила ради нее с ног на голову. А ведь еще недавно категорически запрещала мисс Полиане пускать наверх пушка и тузика. «Каждую свободную минутку...» продолжал Нэнси. «Она спешит к мисс Полиане, приносит рюмки и хрустальные бокалы, расставляет на подоконнике, чтобы устроить радугу. Солнце в них так сияет. Уже три раза посылала Тимоти в оранжерею к мистеру Копсу за свежими цветами. Устроила в комнате настоящий сад. А вчера целый час просидела перед девочкой, пока медсестра делала ей прическу. А мисс Полиана руководила если бы вы видели ее счастливые глаза. Хотите, верьте, хотите, нет, теперь у них там каждый божий день прихмахерская. И все благодаря нашей чудесной девочке». Старый Том довольно крякнул. «Что ж, на мой взгляд, мисс Полли стала гораздо красивее с такой прической». Заметил он. «И ужасно идет, когда лук нападает на лоб». Согласилась Нэнси. «Теперь она хоть выглядит по-человечески, такая хорошенькая стала». «Что ты болтаешь, Нэнси?» Прервал ее старик с улыбкой. «Я всегда говорил тебе, что наша госпожа очень даже хорошенькая». «Ну, красавец её, конечно, не назовёшь», — фыркнула девушка. «Но теперь она стала очень женственной. Что верно, то верно. Особенно с этими лентами и бантами, которые заставила её вплести мисс Полианна». «О, ты оно!» — кивнул старик. «Говорю тебе, она ещё молодая». Нанси хихикнула. Готова поспорить, что до приезда мисс Полианна хозяйка даже не подозревала об этом. «Скажите, сэр, а кто был её возлюбленный? Мне ведь так не удалось этого разузнать». «Неужели?» — мыкнул старик со странной улыбкой. «Но от меня ты точно этого не узнаешь». «Ах, мистер Том, прошу вас, расскажите», — упрашивала девушка. «С кем, кроме вас, я еще могу поговорить здесь?» «Что верно, то верно. Можешь спросить мисс Полиану, если тебе так любопытно. Правда, вряд ли она тебе скажет». Ухмыльнулся садовник. «Кстати, как она сегодня, наша малышка?» Нанси невесело вздохнула. Все так же, сэр, никаких изменений, по-прежнему не встает с постели. Только спит и разговаривает, и все рассуждает о радости, старается порадоваться хоть чему-нибудь, хоть луне в окошке. Только бы не пала духом, ох, боюсь я за нее. — Да, знаю, это у нее игра такая, — кивнул старый Том. — Так она и вам успела о ней рассказать, о своей игре? — Ну да, еще раньше. Губы старика чуть дрогнули. — Однажды я пожаловался ей на свой горб радикулит, — продолжал он. «Знаешь, что она мне сказала?» Понятия не имея, неужели и в этом смогла найти что-то, чему можно порадоваться? «Вот таки нашла, представь себе!» «Сказала, что для меня это большое удобство. Мало, раз я всегда такой полусогнутой то не нужно специально наклоняться, чтобы копаться в грядках». Нанси прыснула от смеха. «Ну, неудивительно, она такая, всегда что-нибудь выдумает. Я ведь не с самого начала в эту игру играла, когда кроме меня ей еще не было с кем играть». Она пыталась рассказать тетушке. «Рассказать, мисс Полли Девушка снова хихикнула. «Ну, вы-то знаете, нашу госпожу не хуже меня». Старик слегка нахмурился. «Что верно, то верно», — сдержанно кивнул он. «Раньше, конечно, совсем другое дело, чем сейчас», — заметила девушка. «Ей-богу, если бы мне раньше кто-то сказал, что мисс Полли станет играть в эту игру, я бы не поверила». «Неужели девочка так и не рассказала ей?» ведь она уже успела рассказать о ней всем. Вот и теперь, когда с ней случился этот несчастный случай, весь город только об этом и говорит. А мисс поля до сих пор ничего о ней не знает об этой игре. Подхватила Нэнси. И с Полианна говорила, что тетушка строго-настрого запретила даже заводить об этом разговор. И с Поли неприятно любое напоминание об отце девочке. А ведь именно он научил малышку в нее играть. Вот и получается, что она никогда ей не рассказывала об игре. Понятно. Старик медленно покачал головой. Арингтона всегда недолюбливали этого беднягу пастора. За то, что мисс Дженни укатила с ним на край света. Хоть мисс Полли сама была тогда совсем юной, она до сих пор не может его простить. Ведь она так любила сестру. Печальная история, нечего сказать. Пробормотал он, возвращаясь к своим делам. «Даже с какой стороны не посмотри». Со вздохом согласилась Нэнси, и отправилась к себе на кухню. Ожидание тяготило всех. Медсестра старалась не унывать, но в ее глазах читалось беспокойство. Доктор определенно нервничал, мисс Поля отмалчивалась, лишь беспокойно приглаживала распущенные волосы по плечам и заметно похудела. Что касается Полианны, то девочка играла, возилась со щенком и котенком, радовалась там лакомилась фруктами и вареньем, которые присылали знакомые, а также отвечала на все без исключения письма и открытки, которые ей приносили. Причем без устали с обычной своей жизнерадостностью и любовью. Но и она заметно исхудала и побледнела. Ее беспокойные худые ручонки, никогда не бывавшие без дела, только подчеркивали неподвижность укрытых одеялом ног. Что касается игры, то Полианна любила поговорить с Нэнси о тех счастливых днях, когда она снова пойдет в школу. Сможет навещать миссис Сноу и мистера Пендлтона, а также кататься в двухколке доктора Чилтона. Девочка так радовалась, как будто вовсе не замечала, что все это было лишь неопределенным будущим. Нэнси горько плакала у себя на кухне от жалости к бедняжке.